Мне исполнилось уже 11 лет, когда мы с отцом решили разобрать сундуки в сокровищнице. Люди говорили, что золотые монеты становятся с каждым годом всё легче, а в золоте с каждым годом всё больше меди и серебра. И вот отец решил сам проверить, так ли это. Но открыв первый же сундук, мы нашли столько интересного, Мы решили проверить все. В сундуке лежал хрустальный череп. Он был так хитро сделан, что если снизу поднести свечу, глаза загорались огнём. Позже я показал этот череп Лидии Ивани. Она сказала, что там хитрая оптика. Призмы и линзы, и всё выточено из одного куска хрусталя. Но сначала мы показали этот череп маме. Когда вспыхнули глаза, она перепугалась. Потом сказала, что мы никогда не повзрослеем. И нам, чем бы не заниматься, лишь бы увиливать от занятий. Спрашивается, зачем мы тогда учителей из академии выписываем? А в четвертом или пятом сундуке мы нашли этот предмет. Это была вещь. Стоило её потрогать, и сразу становилось ясно, что это настоящая вещь. Мы даже не могли понять, из чего она сделана, а как она была сделана. Её было приятно держать в руках. В ней чувствовалось рука большого мастера. Сначала мы думали, что это такой поясной ремень, потому что там была застёжка. Но там были ещё два дымчатых, э, не знаю, даже как сказать. Представьте, что маленькую хрустальную дыню разрезали вдоль на две половинки, выбрили ложкой сердцевину, а корки вставили широкий чёрный кожаный ремень с рисунком тиснения, напоминающий чешую. Папа Я знаю, чьё это, закричал я, схватил вещь и побежал в подземелье. Мои очки. Ты нашёл их, Джон. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить тебя? Ты настоящий друг. Ну, один же скорее, их на меня. Я был несказанно разочарован. Очки это такие стёкла на палочках с крючками. которые носят люди со слабым зрением. Я видел их у некоторых академиков и сразу понял, что это действительно очки, только не для человека, а для дракона. Это очки тёти Элли. В неё выходит слабое зрение. Сразу исчез ореол таинственности вокруг непонятного предмета. А ещё я понял, что сейчас Мне придётся с ними расстаться. Лорд Трайли, вы же не враг мне. Вы не отнимите у меня очки, как сэр Томас. Мне стало больно за леди Илану. Она же учила меня: "Не верь, не бойся, не проси". Неужели эти очки так много для неё значат, что она готова забыть все свои принципы? Не беспокойтесь, леди. Ежел его произнёс отец. Это ваша вещь, и она останется у вас. Клятвы, которую я принёс, принимая во владение замок, ничего не говорится про ваши вещи. Лидия Ивана вытянула шею ко мне. Я наложил ей на голову очки, застегнул застёжку под подбородком. Очки сели так прочно и удобно, словно были частью её тела. Несколько минут дракона смотрела на свет факела, слегка поворачивая голову. Потом в изгибе шеи что-то изменилось, словно она разом постарела на те двести лет, которые провела в подземелье. Даже ее светло-зеленая чешуя. Мне вдруг показалось, что она посидела. — Сними их, пожалуйста, Джон, — произнесла тетя Элли безжизненным голосом. Я послушно расстегнул застёжку. Что случилось? Тётя Элли? Они умерли? Аккумулятор сел, и они умерли. Пожалуйста, оставьте меня. Я хочу побыть одна. Никогда за все годы нашего знакомства Лидия Ивановна не говорила таких слов. Ведь приходы людей были единственными событиями в её жизни. А сейчас Она прогоняла меня. «Тетя Элли!» — закричал я и обнял ее шею. «Пожалуйста, Джон, ты же знаешь, со мной ничего не случится. Я не могу расколоть свой дурацкий череп об камень. Он слишком прочный. Приходи завтра. А сейчас оставь меня, прошу». Отец увел меня за руку. «Папа!» Она сказала, что очки умерли. Как такое может быть? Не знаю, сын. На свете есть много вещей, секрет которых забыт. Скоро леди Илана сама расскажет тебе обо всём. Набери терпения. Ужин прошёл в мрачном молчании. Как всегда, когда был не в духе, отец приказал накрыть себе стол не в обеденном зале, а в отдельной комнате, которая называлась хмурой столовой. Мать старалась выяснить у нас, что произошло, но мы дружно отвечали, что всё в порядке, что ей не нужно беспокоиться. Ах, как вы похожи, сказала мать. Видно, правильно пишут в книгах. Золото колечит душу, пальцем небо, буркнул отец. Ну так расскажи и вместо одной унылой физиономии я буду видеть перед собой две. Вот так, но семья будет едина. Отец задумался над этим, и ребят мочку уха потом произнёс: "Джон, расскажи". И я рассказал. Мать заплакала. Она сказала, что знает, как тяжело, когда кто-то умирает. И тут я узнал много интересного. Оказывается, у меня была сестрёнка, на год младше меня, но она прожила только один день. Роды у мамы были очень тяжёлые. Она чуть не умерла. Лкарь сказал, что если бы был сын, она точно бы умерла. И с тех пор у мамы не может быть детей. Мама даже предлагала отцу оставить её и взять другую жену, чтобы она родила ему много наследников. Но отец отказался. Я стал ещё больше уважать его за это. А ночью меня позвала леди Элана. Она кричала и умоляла позвать меня. Часовой у ворот услышал и разбудил сержанта. Сержант разбудил Ортона, а заодно и его жену. Ортон спустился к драконе, но та ему ничего не объяснила. Тогда Ортон разбудил отца. Проснулась и мать. Отец разбудил меня. Сержант на всякий случай поднял всю роту и приказал по-тихому занять места на стенах. В общем, когда я спускался в подземелье, во всем замке спали только малые дети да король. Тетя Элли была страшно возбуждена. Если б могла, она подпрыгивала бы от нетерпения. Глаза лихорадочно блестели. и она даже начала заикаться. Джон, ты не мог бы положить очки на солнечный свет? Я я совсем забыла, что ви, весь ремешок вся справа, и я хотела сказать, это солнечный элемент. Если ничего не сломалось, когда аккумулятор полностью сел, они снова должны начать работать. Только, пожалуйста, не отходи от них ни на шаг. Если их украдут, я умру. Наверное, для начала хватит 3 часов. Пожалуйста, Джон, скорее положи их на солнце. Тётя Элли, я могу положить их под лунный свет. Лунный слишком слаб, не хватит энергии. Надо подсолнечный. Ну, тётя Элли, сейчас ночь. Ох, боже мой, выходит, я тебя разбудила. Кто-то Уортон так осерчал. Прости, Джон. Я совсем забыла, что солнце светит только днём. Боже мой, я, наверное, умру от нетерпения. Я был бы последней свиньёй, если бы оставил её до утра в одиночестве, и к тому же, распоследним дураком. Бывают такие времена, когда за одну ночь переворачиваются все представления о мире. Я и тетя Элли, мы были как пьяные. А вы бы не обалдели, если бы узнали, что самая умная собака, самый верный боевой конь, думать не могут, а вещь может. Думающая вещь называется компьютер. Он понимает человеческую речь лучше собаки. Сам умеет говорить. Считает быстрее, чем все академы вместе взятые. А если записать книги всё, что он помнит, и поставить эти книги на длинную-длинную полку, то вдоль этой полки на лучинском куне можно скакать несколько дней. Правда, тётя Элли говорит, что компьютеры думают не так, как люди или драконы. Но я не понял, в чём разница. Они даже в шахматы играть умеют. А в нашем замке умеют играть только мат. Отец лекарь, кое-кто из академиков и тётя Элли. Я знаю, как двигать фигуры, но играть не умею. Слишком это занудно. А ещё они умеют так быстро рисовать и менять картинки, что кажется, будто в окно смотришь, а за окном люди ходят, куры клюют зерно, кузнец коня подковывает. Это называется виртуальная реальность. виртуальные, значит, не настоящие. А ещё я узнал, что ничего не знаю о природе вещей. Люди, оказывается, знают, из чего состоят молнии, откуда берётся гроза, почему из одних облаков идёт дождь, а из других град, а третьи просто летают мимо. Науки, оказывается, бывают точные и писательные. Наши академи забыли все точные науки, кроме математики. Математика сама по себе наука, а кроме того, фундамент всех остальных наук. Чем больше в науке математики, тем она точнее. Так что из точных наук у нас осталась одна геометрия. Все остальные или позабыты, или стали описательными. Я сидел прижавшись к шее тёти Элли, дрожал от холода и слушал, слушал, слушал. Пока не пришёл Уртон с котлами, полными еды. Люди Иланы кормили теперь два раза в день. И не сказал, что солнце встало. Я схватил вещь и побежал на главную башню. Там я прислонил очки к компьютеру к зубцу стены так, чтобы солнце светило прямо на них. На башне было холодно, но всё-таки не так, как у тёти Элли. Когда солнце зашло повыше, я передвинул очки, чтобы опять солнечные лучи падали прямо на них. А потом я пригрелся и уснул до полудня. Как только проснулся, побежал вниз, под землие. Одел на тётю Элли очки. застрягнул под подбородком. Не может быть, прошептала тётя Элли. Они ожили? Сними, посмотри сам. Может, у меня галлюцинации от переживаний? Я снял очки и заглянул в них. Ты видишь красный огонёк? спросила дракона. Я присмотрелся. Огонёк был такой маленький и слабый, что заметить его можно было только в темном подвале. Вижу. Он говорит, что аккумулятор разряжен ниже самой нижней допустимой границы. Я мало держал их на свету? Да, Джон. Надо подержать их на солнце в 10 раз дольше. А может в 100. Понимаешь, они могут работать в нормальном режиме или в режиме экономии энергии. В режиме экономии они едят немного меньше энергии, но и думают в 1000 раз медленнее. Обычно этого хватает, но когда меня стукнули по голове и сняли их, они работали на полную катушку, и я не могу переключить их на экономичный режим, пока аккумулятор не зарядится до минимального рабочего значения. Тётель «А если я зажгу рядом с ними факел, это поможет?» «Поможет, но очень слабо». «У твоей мамы есть зеркало?» «Есть. Я понял. Надо направить на них солнечный зайчик». Я побежал наверх, конфисковал у мамы и ее фрейлин три зеркала, но перед этим забежал к себе и повесил на пояс меч. Фрейлины, увидев меня с оружием, поняли, Что дело не шуточное. И помогли отнести зеркала на главную башню. Я попросил двух фрейлин держать под нужным углом зеркала, а третью послал за Стефаном. Стефан появился в сопровождении Уртона, матери и отца. Я опять рассказал, зачем мне нужны зеркала. Насыщаются солнечным светом, странно это. Мол, вел отец. Ничуть не странно. Они как трава, как листья на деревьях, только трава зелёная, а у очков ремень чёрный. Как листья тоже светом питаются. Кто тебе это сказал? Дядя Элли. А ведь правда. Каждая былинка к солнцу тянется, согласилась мать. Отец недоверчиво посмотрел на неё и глубоко задумался. К вечеру Стефан сделал хитрую раму для зеркала. Рама могла поворачиваться и наклоняться, чтобы её всегда можно было направить на солнце. Когда солнце село, я отнёс очки драконий. Ничего не изменилось, только огонёк стал чуть поярче. А со следующего дня установилась пасмурная погода. Я забросил учёбу Забросил все дела и посервился на верхнюю площадку башни. Учителя начали жаловаться матери. Мать взяла под руку отца и спустилась в подземелье к тёте Элли. Видимо, хотела поскандалить, но скандала не получилось, так как тётя Элли сама была изрядно встревожена тем, что я забросил даже фехтование. Кончилось тем, Что отец назначил дежурить на башню воина по имени Берг. Задача Берга заключалась в охранять куф и повороте подставки с очками и зеркалами, чтобы на очки всегда падало солнце. За каждый день он получал немыслимо много серебряную марку. Тем прочим, Берг должен был говорить, что стоит на башне дозором Думаю, там ему было не очень скучно, так как мамина фрейлина Едвига решила помогать ему в этом трудном деле. Она не отличалась красотой, но выделялась среди прочих внушительными размерами, умом и здравым смыслом. Берг же был убеждённым холостяком. Все говорили, что Едвига и решила захамутать Берга. Солдат и фрейлины стали заключать пари, удастся ей это или нет. Ставки, как всегда, принимал родный капитан Армус. Забегу вперёд и скажу, что у Косини, когда всем стало ясно, что Идвига понесла под сердцем ребёнка Берга, ставки на него значительно упали. Но и 10 лет спустя он, счастливый отец четверых детей, по-прежнему холост. и, потягивая с приятелями Эль, дразнит их подкаблучниками. «А то ли дело моя! Десять лет с ней живу, ни разу замуж не попросилась. Я свободный человек, она свободный человек. Хотим вместе живем, хотим сами по себе», наставительно внушает он им. «И когда ты последний раз сам по себе жил», дык пока её не встретил